14. кемпион сидел в кресле времен королева Анны в гостиной Доверхауза. Его не было видно за высокой спинкой, поэтому Бидди не заметила его, когда вошла в гостиную. Только когда она увидела его длинные худые ноги на каминном коврике, то поняла, что он здесь, и тут же набросилась на него. — Алберт, если ты не избавишься от мистера Барбера сегодня, у меня будет нервный припадок. Я его не могу выносить. Он повернулся в кресле и усмехнулся. — У тебя не будет нервного припадка. Твои нервы крепче, чем у всех нас вместе взятых. Но Биди не улыбнулась. Она продолжала пристально смотреть на него. — Ты чудовище, Алберт, — сказала она. — Я тебя всегда любила, но я никогда не видела тебя в работе. Теперь я считаю, что ты бессердечный, ужасный человек. В голосе ее слышали слезы. — Изабелли и Марлоу почти больны от горя и беспокойства о своем отце. А ты только и делаешь эти два дня, что организуешь какие-то глупые поиски по всему острову и советуешь не звать полицию. Ты так мало предпринимаешь действий, что этот идиот-барбер даже не верит, что мистер Лоббет исчез. Кэмпион не отвечал. Он сидел в своем кресле и смотрел на нее сквозь очки. — Ну и что же ты намерен делать? — беде взглянул на него. Он поднялся и, подойдя к ней, Внезапно обнял ее за плечи и поцеловал. Она задохнулась от неожиданности. — Что? Что ты делаешь? — закричала она, отбиваясь. — Да, очень грубо, — ответил Кэмпион и вышел из комнаты. В дверях он остановился и посмотрел на нее. — Ты пожалеешь, когда увидишь меня с красной бородой, — сказал он. Все еще удивленная и рассерженная, она наблюдала, как он пересек лужайку и вошел в ворота парка. Когда Кэмпиона уже не могли видеть из Доверхауза, Плечи его опустились, он замедлил шаг и позволил себе расслабиться, а на лице появилось мрачное выражение. В его ждал Марло. «Я все устроил, как мы договорились вчера вечером», — сказал он. «Но есть одно «но». Мистер Барбер намерен ехать с нами. Он сделал несколько фотографий с картины Рамнея и хочет получить мнение о них от второго лица. Он настаивает на том, чтобы довести нас. «Ну, что делать?» Кэмпион, казалось, совсем не был расстроен услышанным. это хорошо. Возможно, мы потеряем его в городе, не зная, как Изабель, но беде его просто ненавидит». «Изабель тоже очень осторожно к нему относится», — сказал Марло. «Им приходится общаться с ним больше, чем нам. Ты уверен в необходимости нашей поездки в город?» «Все зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «уверен», — сказал Кэмпион. «Я действительно чувствую, что у нас больше шансов разобраться в ситуации, проведя очищательное расследование в городе» чем сидя здесь и ожидая, что еще случится. Если мы поручим Джайлсу, он присмотрит за девочками так же хорошо, как мы сами. Вдобавок, если мы избавим их от мистера Барбера, это будет большим для них облегчением. «Джайлс знает все детали?» – спросил Марлоу. Кэмпион кивнул утвердительно. «Я положил ему на нос кусочек сахара, сказал доверяю и вышел». Марлоу засмеялся. «Они чудесные люди, а перед бидей я просто преклоняюсь». Он замолчал. Но Кэмпион никак не отреагировал на его слова. Казалось, он их не слышал. В этот момент мистер Барбер появился в дверях, как всегда, шумный и улыбающийся. Он оказал на машину, которая ждала у дверей. Под мышкой у него был кожаный футляр. «Друзья мои, я заставил вас ждать», — сказал он, извиняющимся тоном. «Надеюсь, вы убедили мистера Кэмпиона составить нам компанию, мистер Лопет. Я первоклассный шофер, смею вас уверить. Я вожу, как дьявол». Я доставлю вас в Лондон, отвезу куда вы захотите, а в 6 или семь часов буду готовить готов привести вас обратно. — Но я полагал, мистер Барбер, что вы уже посмотрели все, что касается работ Ромные, — промормотал Марло. Пушистые брови мистера Барбера поднялись. — Нет, я только начал. Кроме того, вы должны помнить, я работаю на вашего отца. Пока я не увижу его, я не могу считать, что выполнил свою работу. И еще... Он таинственно постучал пальцем по своему футляру. «У меня тут есть кое-что, что должно заинтересовать вашего отца». Мару с отчаянным взглянул на кемпиона который только вздохнул и ничего не сказал. Все трое сели в машину. Бидди увидела, как она пронеслась мимо Доверхауза, и чувство обиды на кемпиона охватило ее. Мистер Барбер действительно водил машину великолепно. Хотя они выехали поздно, но были в Лондоне как раз к ланчу. И Барбер, у которого были свои представления о том, какое место в Лондоне является самым престижным, остановил машину у Симпсона. Ланч с мистером Барбером оказался более трудным делом, чем поездка в его компании. Освободившись от положения гостя, он повел себя более игриво. Так он бросил кусочек хлеба в человека, который сидел через несколько столов от них, говоря, что это его старый знакомый, и был очень удивлен, когда обнаружил, что ошибся. Затем он положил себе в карман вилку в качестве сувенира что вызвало ужас у кемпиона но Барбер только подмигнул ему. И так все время. Когда они вышли из ресторана, Кэмпион обратился к Барберу. Между прочим, который сейчас час. Турок обустил руку в карман жилета, чтобы достать свои золотые часы. И лицо его неузнаваемо изменилось. Рот открылся, а глаза чуть не вылезли из орбит. «Мои часы?» — Мои часы, они пропали! — только смог сказать он. — Я, должно быть, уронил их там. Он повернулся и побежал в ресторан с резвостью, странной для такого полного человека. Кэмпион наблюдал, пока он не скрылся, а затем повернулся к Марлоу со вздохом облегчения. Теперь он долго будет их искать. Я положил их под скатерть. Пошли. И прежде чем марлу понял, что случилось, Кэмпион остановил такси. — Я думаю, что у тебя сложилось странное впечатление от моей квартиры, когда ты посетил меня впервые, — говорил Кэмпион, поднимаясь по лестнице. — Ты что, просто выходишь и захлопываешь дверь? — спросил марлу с интересом. — Я не заметил привратника. — О, ты не видел мою семью. Они оба будут дома. Он открыл дубовую дверь, и марлу последовал за ним в уже знакомую комнату. Здесь никого не было. Однако молодой американец почувствовал, что кто-то наблюдает за ним с большим интересом. Он ощущал на себе чей-то взгляд. Нервно обернувшись, он очнулся нос к носу с огромной галкой, которая сидела на спинке стула и рассматривала посетителя, склонив голову на бок. «Это Аутоликус», — представил китцу Кемпиум, — «мой священник». «Прекрасный парень, но подобно нашему другу-барберу Клептоман». «Так, ну где же мой мажордом?» Он подошел к двери и крикнул «Лак!». Раздались тяжелые шаги. И в следующий момент огромное мрачное существо появилось в дверях. Это был человек-гора, почти лысый, с большим меланколическим бледным лицом, которое напоминало морду бультерьера. На нем было что-то, напоминающее робу заключенного. Очевидно, он надевал это как рабочую одежду поверх обычного костюма. Кэмпион подмигнул ему «Все еще в своем блейзере». Мужчина не улыбнулся в ответ. «Я думал, вы одни, сэр», — ответил он за могильным голосом. «Я надел это, когда чистил клетку, сэр», — пояснил он Марлова. «Вас может заинтересовать, сэр», — обратился он снова к своему хозяину. «Но пока вас не было, он снес яйцо». «Неужели ты поверил лак?» — он стащил его у голуби чтобы обмануть тебя. «Я знаю эту птицу уже много лет. Эта птица не того рода». Он повернулся к Марлоу. аутоликус у и я мы все время пытаемся подбодрить Лага благодаря маленьким сюрпризам, подобным этому. А теперь Лаг, приготовь нам коктейль и расскажи новости». «Между прочим, Марлоу, вы уже общались с Лагом?» Он звался тогда фирма Афродита. «Работы по склеиванию». Но это была просто шутка. «Лаг», — продолжал он уже серьезно, — «мне нужна информация об одном или двух людях». Один из них — предсказатель, который гадает по руке, разъезжая по сельской местности. Он вызвал мой интерес. — Ну что скажешь, Лак? — На вашем месте я обратился бы к Тосу, к Нэпу. Бледное лицо Кампиона вспыхнуло. — Пусть меня повесят, если я обращусь к нему, — сказал он с жаром. — Есть люди, с которыми даже я не хочу иметь дело. Я тебе уже говорил, Лак, мы не сотрудничаем с мистером Кнепом. — Что я вам говорил? — сказал мистер Лак, неожиданно поворачиваясь к Марвеллу. Он не хочет моих советов. Держит меня за домашнего зверька. Я знаю, вдруг сказал кемпион наш старый друг Станислаус. Соедини меня со Скоттланд-Яртом. Лагу ничего не оставалось делать, как взять трубку набрать магический номер. Он говорил конфиденциальным тоном. Мистер Аш, мистер Туттлс Аш на проводе. Мне нужен инспектор-детектив Станислаус Оатес. Пожалуйста. Хеллоу, сэр. Да, сэр. Это я, сэр. «Очень хорошо, сэр, спасибо. Тоже очень хорошо, сэр. Да, снес яйцо, сэр. О, нет, сэр. Мистер Туттлс здесь, сэр. Мистер Кэмпион взял трубку. «Привет, Танислаус!» — сказал он бодро. «Как сын? Еще один зуб? Чудесно! Послушай, ты что-нибудь знаешь о человеке по имени Датчет?» Его лицо отвердело. «Это он. Мужчина с ющейся рыжей бородой? Шантажист! А почему ты его не забрал?» «О, я понимаю». «Конечно, он был замешан в этом деле в Мэпплсон-Холле. Ты должен знать об этом». «Да, хорошо, разузнай все о нем и возьми его. И тогда порасспрашивай его о преподобном связи Никаши. Я не знаю, вот это я и хочу выяснить. Всего наилучшего пока». И он повесил трубку. «Ну, это уже что-то», — сказал он. «Я полагаю, что получить краткую историю этой темной лошадки — неплохая идея. А человек, который сможет рассказать о нем, больше, чем кто-либо, лучший Шерлок Холмс, Старый В.Т. Через несколько минут он уже с легкостью болтал по телефону. «Привет! Это ты, В.Т?» Хьюз говорит. «Прости, что побеспокоил тебя, но вспомни, в твоей полной приключений юности не встречал ли ты человека по имени Фергюсон Барбер? Он американец или турок. Он, должно быть, торговец? О, кто он? Даже в юности? Ты его хорошо помнишь? Клептомаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа «Да, я об этом догадался». Голос старого детектива так громко звучал в трубке, что отдельные слова были слышны Марлоу. «Украдет обязательно что-нибудь, что не имеет большой цены», — говорили на том конце провода. «У него пристрастие к хлебу». После оживленной продолжительной беседы Кэмпион повесил трубку и вздохнул. «Кажется, Барбер — старый негодяй. В это я встречала его на банкете у лорда мэра. Воровать ножи и вилки в ресторане — это ерунда». Но брать в качестве сувениров вещи измэнш ха это уже не шуточки занимается любой торговлей или и коллекционированием в это я сказал что у него гарем рассеяны по всему свету но сейчас продолжал он озабоченно обратимся к самой главной проблеме ваш отец лак кто может нам рассказать что-нибудь о банде мистера лак поднял глаза в которых был ужас я предупреждаю вас сэр. «Я вас предупреждаю! Вы не знаете того, что знаю я! Вы не знаете! Это отвратительная компания! И оставьте их в покое! Ваша собственная мама не дала бы вам лучшего совета!» «Я не желал бы слышать ее советов по этому вопросу», — сказал Кэмпион. «Ну, давай, соберись! Что мы можем сделать?» «Из-за вас я надену черную ленту на шляпу», — продолжал Лак. «Похоронные карточки будут стоить дорого, если на них указать все ваши имена». — Что ты выставляешь себе на посмешище? — трясясь от страха, — сказал Кэмпион. — Может быть, нам следует переговорить с мистером Ван Хустеном? — Хорошо, сэр. Он называет себя Омер, фотограф. Лак достал записную книжку и открыл на нужной странице. Кэмпион набрал номер, и начался длинный разговор на каком-то непонятном языке. Очевидно, это был французский жаргон. Закончив разговор, он обратился к марло. Это звучит многообещающе, но едва ли подбодрит нас. В определенных кругах наблюдается большая активность. Я думаю, мы на правильном пути. Лак кто-нибудь из нужных нам людей отсутствовал в последнее время, исключая обычные причины? Лак подумал. Я только вчера говорил об этом в клубе. Последнее время отсутствует несколько действительно неприятных субъектов, обычных посетителей клуба. И тот например. Это очень примечательно, я полагаю. «Очень», — сказал Кэмпион. «Ты слышал еще какие-нибудь забавные истории в этом клубе?» «Ну, еще я слышал, что Ропи вернулся в страну». «Ропи?» — спросил Кэмпион, и выражение отвращения проступило на его лице. «Не тот ли это человек?» Лак кивнул. «Тот самый. Вы знаете его». «Да, я знаю», — ответил Кэмпион. Марло посмотрел на них с подозрением. «Я почти ничего не понял из вашего разговора». Подумав, Кэмпион ответил. «Мы пролили свет на один или два интересных вопроса. Во-первых, теперь известно, кто такой мистер Датчет. Он шантажист, но что он мог сказать старому Сизину Кашу? Я думаю, в свободное время он шпионил. Затем кое-что мы узнали о мистере Барбере, хотя это нам ничего не даст. И, наконец, самое важное. Мы узнали, что началось движение среди тех джентльменов, которых нанимают на какую-нибудь действительно подлую работу. Итак... «Семейстр не ограничивается только своими людьми». «Очевидно, это своего рода тактика. Еще одна цепочка ли людей, чтобы запутать следы. Ребята, которые будут делать дело, не блещут. Но я не знаю, кто сто стоит за ними. А в целом, ну, все не так мрачно, как я ожидал». В дверь постучали, и Лак пошел открывать. «Скажи, что я уехал в Бирмингем по состоянию здоровья» крикнув ему вдогонку Кэмпиону. Лак вернулся, держа в руке оранжевый конверт. Он вручил его Кэмпиону, который вскрыл его. Резкое восклицание сорвалось с его губ. И, побледнев, он молча передал телеграмму Марлоу. В ней говорилось «Приезжайте немедленно, точка, найдено тело, точка, бедит».